Глянул я на фанеру и умер. На грязной поверхности ее нарисованы черной краской шляпа и тросточка, а через весь лист надпись «Янгибаров». Это был кусок фанеры от упаковочного ящика клоуна Леонида Янгибарова, которого уже год как не было в живых. Вот как все переплелось, — грустно заметил Игорь. Маленьким я с завистью смотрел на детей своего возраста,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 Их дети с малых лет начинают репетировать, а потом принимают участие в номере. В 20 лет это уже профессиональные артисты, и родители начинают им помогать, ассистировать, следить за реквизитом. Никого в цирке не удивляет?